Третья часть главы. Кача. База гидропланов. 22 сентября 1854 года. Вечер. Лейтенант Реймонд фон Эссен. Простите, Сергей Борисович, но я вас не понимаю. В ваших руках сведения, способные перевернуть мир. А вы чего-то ждете, оправдание своему бездействию придумываете. Велесов хлестнул палкой по высоченным пучкам бурой травы. че тонула в ковыльном море Оно волновалось от темнеющего на востоке горизонта до гряды песчаных дюн за ними рукой подать пенился прибой палатки выстрелились в шагах в стад воды к ним в обход пологового песчаного холмика вела тропинка что ж вы по-своему правы реймон федорович только учтите мы за эти полтора с лишним века вдоволь наелись плодов научно-технических революций да что я говорю война Та, с которой вы сюда угодили, она ведь из той же категории. Газы, окопная война, дредноуты, бомбежки с воздуха. В наше время слепо верят науки и без устали рассуждают о вреде безудержного прогресса. А сами покупают новые гаджеты, автомобили, продукты, полученные с применением таких вывертов, что и доктор Мора нервно курит в углу. Поверьте, это настоящая шизофрения в масштабах планеты. Ну, может, и не всей, как минимум северного полушария. «Значит, африканские негры сохраняют благоразумие?» — усмехнулся Эссен. «Вот уж не подумал бы». На свой манер, пожалуй, да. Впрочем, это не их заслуга. Из всех достижений цивилизации наши собратья по эволюции освоили лишь умение нажимать на спусковой крючок и вполне этим обходятся. «И все равно не понимаю. Бог с ней, с наукой». но в вашем устройстве содержатся сведения по истории, политике, экономике, в конце концов. Если передать их государственным мужам, они найдут способ обратить это ко всеобщему благу. Сергей поморщился. Он ждал этого разговора, особенно после того, как научил Эссена пользоваться ноутбуком. Лейтенант просиживал ночи за монитором, а поутру ходил, как сомнамбула, натыкаясь на палатки и что-то шепча под нос. На гости из будущего Он поглядывал со смесью восторга и недоумения. «Вы, Рэмон Федорович, так уверены в благоразумии государственных мужей? Насколько я понимаю, государь-император не жалует научный прогресс, а в нынешней России все делается исключительно по его воле. Вы вот беретесь предсказать, каких дров он ломает, ознакомившись с нашей версией истории на ближайшие лет сорок? Я уж не говорю о более дальнем сроке». Эссон пожал плечами. Его распирала жажда действий. Получив доступ к ладезью бесценной информации, он вообразил, что грандиозные перемены должны начаться сейчас, сразу, а любое промедление есть преступление перед человечеством. Фантастики-то не читал, дружище. А если и читал, то не ту. Мсье Жульверн убедил вас, что технический прогресс сам по себе благо, самоцель, а вы и поверили. Хотя что вам оставалось? На каждом этапе развития цивилизации свой исторический опыт. И его еще надо осмыслить. А без этого осмысления любые рассуждения о путях прогресса не более чем билетристика. За разговором прошли половину пути. За песчаной дюной открылся вид на причал для гидропланов. Аппараты стояли на слипах, словно гигантские древние перепончатокрылые твари, присевшие отдохнуть на песок. Возле крайнего аппарата с цифрами 32 на носу. Возились мотористы. Рэймонд Федорович, меня что же, Марченко повезет? А вроде говорили, Жора. Он и полетит, только не на своем аппарате. Князенька опять отличился. Решил, видишь, помочь мотористам. Они вытаскивали на слип Жорин аппарат, ну а Константин Александрович решил, что без его сильных рук никуда. Ну и пробили 24-е днище. Дра, кулак пролезет. Корнелович, как увидел, чуть с кулаками не полез. «Снязь весь вечер провозился, заплату ставил. Говорит, к завтрашнему вечеру высохнет. А я распорядился, чтобы Жора взял их аппарат. Всеволод Михайлович, мне завтра здесь нужен». Эссон с лейтенантом Марченко собирались заняться планированием налета на плацдарм. «Мастер Эссон! Слушай, здесь! И пен на твою мать! Wait for me, please! Рваны джопа, сука-син! Wait!» Собеседники обернулись. Судя по звукам, неведомый сквернословец сломился через буйные в человеческий рост травяные заросли. Насчет его личности никаких сомнений быть не могло. Кто еще в каче мог разбавлять английскую речь сугубо русскими оборотами? «Патрик, ты что ли? Вконец оплаумил постреленок. С кем говоришь? Леньков захотел?» «Зря, если он ругается», — подумал Сергей. «Мальчишка наверняка не понимает смысла матерщины. Нахватался у матросов, вот и старается». Соломенная голова мелькнула в ковылях, и через мгновение Петька Патрик уже стоял перед эсом с Велесовым, взахлеб что-то объяснял, для убедительности помогая себе руками. От волнения он позабыл даже те немногие русские слова, что успел выучить, а ирландский акцент делал эту языковую смесь совсем уж неудобопонимаемой «Что стряслось? Да успокойся ты, и давай лучше по-английски!» Переведя дух и отплевавшись от пыли, Патрик перешел на родной язык, и чем больше говорил, тем тревожнее переглядывались слушатели. Оказывается, после скандала, учиненного Велесовым, Юнг решил проследить за врачом. Он узнал его спутника, британского репортера, мало того, подслушал их разговор. Фибих и Блэкстерм не таились. Кто мог заподозрить снующих вокруг матросов в знании английского? Про Петьку врачи думать забыл, а зря... Для него, выросшего на улицах Белфаста, не составило труда прицепиться к пролетке. Патрик доехал до самого Александра Михайловского хутора и видел, как Фибих договаривается с хозяевами о постое для Блэкстерма и жандарма. Юнга до утра пролежал в засаде под окнами, а сегодня, после завершения работ, отпросился у Боцмана и снова кинулся на хутор. Патрик боялся, что репортер сбежит и сделает что-то скверное русским. «Они ведь такие наивные!» Вместо того, чтобы сразу без разговоров вздернуть сосанаха, как поступил бы любой разумный ирландец, обошлись с ним уважительно, даже позволили разгуливать, где вздумается. Мастер Эссен говорил под честное слово, будто можно верить слову англичанина. Опасения подтвердились самым трагическим образом. Не дойдя полверсты до хутора, мальчишка наткнулся в ковылях на тело городового. бедняк лежал лицом вниз. Убийца ударил сзади. наискось, бок Кровь еще сочилась из раны, медленно пропитывая белую полотняную рубаху. За свою недолгую жизнь Патрик успел повидать зарезанных. Ему и самому приходилось пускать в ход нож, так что мальчик оценил умелый удар, безошибочно распоровший печень. Дорожка примятой травы вела в сторону Качи. По ней-то кинулся Юнга и, пробежав с версту, наскочил на Эссена с Велесова. Лейтенант схватил Юнгу за плечо, В сумерках было видно, как побледнело его лицо. Куда он побежал? Петька Патрик махнул рукой в сторону видневшихся вдалеке палаток. Эссен кинулся напрямик через траву. Мальчишка с Велесовым еле поспевали за ним. До крайней палатки оставалось шагов полста, когда тишину разорвали выстрелы. Эссен споткнулся на бегу. Патрик, не успевший затормозить, с разбегу врезался ему в спину и оба полетели в заросли полыни. Снова выстрел. Невнятный вопль, в котором с трудом угадывались матерные слова. Лагерь просыпался. метнулась тень с винтовкой наперевес. Замелькал оранжевыми отсветами фонарь летучая мышь в руке матроса. «Слышь, Игнат, что там за кутерьма?» «Кто стрелял?» Разнесся сонный голос Лобанова Ростовского. Огромная фигура прапорщика в белых кальсонах появилась на фоне палатки. В руке князь сжимал Маузер. «Кто, мать вашу, стрелял? Начальник караула, ко мне! Шевелись, тетери сонные!» И в этот момент все остальные шумы перекрыл мотоциклетный треск ротационного гнома. Эссен, успевший подняться на ноги, невнятно кричал, потрясая кулаками, и Велесов увидел, как над морем, на фоне оранжевой полосы вечерней зари, залившей западную кромку горизонта, наискось мелькнула крылатая черная тень. «Он, лярва, ножиком!» — хрипел Рубахин. «Я поздоровкался, наклонился, чтобы, значит, тягу подтянуть. Тут-то он меня и подколол!» Моторист лежал на брезенте на песке возле дощатого слипа. Голый по пояс матрос в алмазовской бескозырке неумело перематывал ему бок полосатой тряпкой. Рубахин охал, шипел от боли и матерился. Рядом на песке валялся разодранный тельник. — Кто тебя, англичанин? — спросил Эссен. Он уже влез в кабину и копался под приборной доской. — Что ж ты его, братец, к аппарату подпустил? Сам виноват. — Да доктор же! — взвыл моторист. — Френч надел консервы. Гнида! Я еще подумал, чё ты их неблородие так вырядились. А он вон что удумал. — Англичанин потом набежал? — добавил матрос. Он затянул узел на боку рубахина и вытирал окровавленные руки тельняшкой. Я как увидел, что доктор Рубахина зарезал, сразу кинулся, а тут ента под люка, выскочил из-за палатки и давай в меня полить. Пистолетик егоный махонький не попал, паскудина. А я что могу, каменюка в него запулить? Завели мотор и поминай, как звали. — Не переживай, братец, тебя ни в чем не обвиняют, — успокоил матрос Алабанов-Ростовский. Он как прибежал в одних подштанниках, так и стоял. Маузер пляшет в руке. Деревянная коробка на ремешке болтается на голой волосатой груди. Завязки от кольцов свисают с лодыжек. — сумкой он был! Англичанин! — просипел Рубахин. — Большая, парусиновая, будто для картинок. Художники такие носят. Мешалась она ему, вот и промазал. А пистолетик бросил вон там. Матрос покопался в песке и продемонстрировал офицерам карманный двухствольный пистолет с перламутровой ручкой. Сергей сдернул с пояса Кенвуд. «Князь, мы на связи. Бегите, рапортуйте, и пусть заветный идет за нами вдоль берега. И чтоб Энгельмейра с алмаза взяли, не дай бог на воду придется сесть. У Евпатории французы шастают». Мичман Энгельмейр, оставшийся без лошадным был временно переведен в радисты. Ему, как и Лобаному Ростовскому, доверили один из Кенвудов. «Дом этих союзникам полетел?» спросил фон Эссен. Лейтенант в пилотском шлеме и где только успел раздобыть, перегнулся через спинки сидений и откручивал пробку бензобака. А куда еще? Ну, доктор, ну чмо либерастное! Знал ведь, что он в Питере в аэроклубе состоял, но чтоб вот так с ходу справиться с незнакомой машиной... «Да все ему знакомо!» — плачущим голосом выкрикнул корнилович «Я дурак! И познакомил! Полгода назад два раза его вывозил!» Мне новый мотор поставили, надо было облетать. Вот Фибиха напросился. Первый раз дал только по воде порулить, а второй он уже пилотировал. Аппарат Корниловича, единственный в авиаотряде, имел двойное учебное управление. «И как, справился?» — поинтересовался лейтенант. Он вытащил из горловины бака проволочный щуп, обтер ветошкой, полный. «Нормально справился, сволота клистерная. Его и другие катали, точно знаю». «Я еще говорил, при нужде вы, доктор, вполне за пилота сойдете, меня замените!» А Фибих, курва мать, отшучивался, мол, «Куда нам, мичман, рожденным ползать? Это вы, небожители!» «Как там, Кобылин?» — крикнул Эссен. «Закончил?» «Порядок, ваш, броди!» — отозвался летнап «Аппарат осмотрен, к летанию готов!» Кобылин обеими руками ухватился за лопасть. «Изготовился». Физиономия в ожидании команды сделалась напряженной. «А рожа-то до сих пор распухшая», — подумал Велесов. Отдувшие погуляли. Он перекинул ногу через борт, и тут за рукав кто-то ухватился. «Петька, Патрик!» Мальчишка лопотал, мешая английские слова, русскую матерщину, тянул на себя, пытался что-то втолковать. Сергей осторожно высвободил рукав из цепких мальчишеских пальцев. «Извини, дружище, в другой раз слетаешь, а сейчас мне надо». «Неизвестно». Понял ли его юный ирландец, он отпустил Велесова и повалился на песок. Худые плечи вздрагивали от злых рыданий. Велесов выпрямился, держась за стойку. Нащупал тангету Кенвуда, поднял зачем-то переговорник к губам. «Щелк, щелк, щелк, щелк, пауза. Щелк, щелк. Четыре, два, сорок, Их тайный код». Эссен вскинул руку, Кобылин крутанул пропеллер. Гному на супап закашлял, зафыркал, стрельнул касторовой гарью и ровно затарахтел. Сергей плюхнулся на сиденье и зашарил свободной рукой в поисках привязного ремня. Матросы, мотористы подбежали, навалились с гиконем, скатили аппарат в воду. Эссен добавил газу, развернулся навстречу волне и пошел на взлет.